Глава девяносто шестая. Мировая рана. Рассказ Кирина. Я последовал за волшебником. На самом деле я понимал, что должен это сделать, и мне не хотелось видеть, на что он способен, стремясь обеспечить наше сотрудничество. Если бы он захотел нас убить... Что ж, он был гристом. Если бы он захотел нас убить, мы были бы уже мертвы. Вся эта история с Таэной была милой и все такое, но я прекрасно знал, что есть способы убить человека, не отправляя его душу в загробный мир. Я забыл обо всем этом, едва мы прошли врата. Грист вызвал одно из своих радужных энергетических полей, очень похожее на поле, окружающее арену в столице. — Не выходите из круга, — сказал он нам. — Вы не продержитесь вовне больше секунды или двух. Вокруг все было сковано льдом. хотя это не точное определение. Представьте себе мир, покрытый льдом, но в тех редких местах, где свет достигал поверхности, все было алом, так что казалось, что лед создан из крови. Морозный запах был столь свеж резок, что причинял физическую боль. Холод здесь был столь глубок, что был за пределами всего, что я когда-либо испытывал раньше. Это был холод земель, которые никогда не видели весны, никогда не знали солнечного тепла, никогда-никогда не таяли. Это были земли, которые забрали бы все тепло, которое только смогли у любого живого существа, и оставили бы потом после себя лишь могилы и снег. А впереди нас в этой стране необъятной и тягучей алой зимы лежала бездна. Я понятия не имел, насколько глубока эта трещина, расколовшая землю, и на моих глазах куски этой земли, куски ледника, валуна, скальной породы, откололись и упали в гигантское ущелье. «Это разлом!» сказал Турвишар. Его глаза были широко распахнуты от ужаса. Я моргнул, а потом снова посмотрел туда же. Я понял, что это действительно похоже на разлом. Огромная трещина, которая разделяла загробный мир и которая, казалось, медленно продвигалась вперед, расширяясь. «Это рана Найтраула», — Грист поморщился и вытер рот. «Это точка, где демоны ворвались в мир живых из загробного мира, точно так же, как разлом в загробном мире». Это точка, где они ворвались в нашу вселенную и своей. Он оглянулся на нас. Видите, она растет. Это никогда не прекратится. Я почувствовал тупую боль глубоко внутри себя. Она крадет тепло. О, не просто тепло. Вообще все, энергию всех видов и материю. Другая вселенная, по-видимому, очень холодная и это разрыв в самой ткани реальности. — Наша вселенная медленно погружается в их вселенную, — Грист покачал головой. «Даже демоны не хотят жить в своей вселенной. И я не уверен, что что-то вообще может там жить». «Когда это началось?» Турвишар повернулся к Гристу, с трудом отведя взгляд от раны. «Как только появились демоны, — ответил Грист, — мы просто не понимали всей опасности, и даже позже мы думали, что демоны — это проблема, а не просто симптом. Мы думали так, даже когда это...» — он указал на рану. Ухудшилось настолько, что вынудило нас всех покинуть Найтраул и отправиться на другие континенты. Мы боролись с демонами, пытались что-то с ними сделать, но все испортили. Все это время эта катастрофа росла и будет расти до тех пор, пока, вероятно, не уничтожит всю проклятую вселенную. Хотя к тому времени мы будем уже далеко. Я чувствовал холод даже сквозь его магический барьер. Красный свет придавал всему ужасный оттенок. который, казалось, подчеркивал всю опасность этого места. Я глубоко вздохнул и тут же пожалел об этом. Холод пронзил мои легкие, подобно кинжалам. А волкорот... — Релос Вар в конце концов объяснил мне. — Все запутано, но... — волшебник пожал плечами. — Практично, очень практично. Мы почти уверены, что рана может быть закрыта только с другой стороны, и для этого потребуется огромное количество энергии. Поэтому вар должен был создать что-то, способное удерживать столько энергии. Что-то, способное к точному контролю, необходимому для правильного использования. Я закрыл глаза, чувствуя, что меня тошнит. Бьюсь об заклад этому ублюдку, и в голову не пришло попросить меня о помощи. Грист фыркнул. — А ты бы сказал «да»? — я закатил глаза. — Мы никогда этого не узнаем, верно? — И я предполагаю, что волкорота останется по другую сторону раны, как только она закроется, — сказал Турвишар. Наши глаза встретились. Я мог сказать, что он был в таком же ужасе, как и я. — Да, таков план. План, который нельзя выполнить, пока он не будет освобожден, понятно? — Ты шутишь? Это идиотский план, — рявкнул Турвишар. Я услышал вдалеке какой-то шум, что-то совершенно непохожее... на отколовшийся от ледника айсберг, падающий в рану. Я попытался прислушаться к нему, понять, что это, и сделал шаг в том направлении. И замер, сообразив, что я слышу, жужжащий звук, напоминающий напев. — Нам нужно уходить прямо сейчас, — сказал я. Я чувствовал его притяжение, и я чертовски хорошо знал, что это может означать только одно — К сожалению, на этот раз у меня было гораздо меньше времени, чтобы подготовиться, чем тогда, в пустоши. Волкорот появился сразу за силовым полем Гриста. Барьер, должно быть, обеспечивал какую-то защиту. И, вероятно, это единственная причина, по которой Грист не умер мгновенно. Время замерло. Я почувствовал, как разум Волкорота пытается синхронизироваться с моим. «Вернись. Соединись со мной». Грист начал медленно шевелить пальцами, без сомнения создавая заклинание врат, которыми мы могли воспользоваться, чтобы сбежать, но я знал, что он ни за что не успеет его завершить. Я вдруг понял, что стою уже перед Гристом, прижимая ладонь к стене энергии. Мне казалось, что я прижимаю руку к ледяной стене, но мне отчаянно хотелось пробиться сквозь нее к тому, что лежало за ней. Я хотел сделать именно то, о чем просил волкорот, хотел подойти к нему. Я сопротивлялся этому желанию всем своим существом. «Проваливай!» — рявкнул я. «Я занят!» Я почувствовал, как мое время и время волка рота потекло по-разному. Со стороны волка рота чувствовалось какое-то колебание, замешательство. Он исчез. Все было тихо, если не считать звука нашего дыхания и грохота мира, падающего в ничто. Мы трое просто стояли, словно видели все это в первый раз. — Ты только что отослал волкорота прочь, как четырехлетку, в комнату? — спросил Грист. Э — -э -э, я, кажется, потерял дар речи. — Да, — ответил Турвишар. — Определенно, да, отослал. — Верно, — сказал Грист. — Я тоже так думаю. Я уставился на лед Найтраула, но все, о чем я мог думать, — это слова старика Широнакала, сказанные много лет назад. — Ты — краеугольный камень волкорота. Я все больше убеждался, что он говорил не метафорами. Грист покачал головой, заканчивая заклинание. — Ладно, вы двое пошли со мной, нам действительно нужно поговорить.